Глава вторая. Дуэль. А мне осталось только очень быстро бежать и вкинуть последнее припасённое очко во второй уровень техники прыжка. Если у него всё то, что я принёс с собой, и он это будет использовать, мне хана, чего бы я ни изображал. Там одних свидеков каменной кожи на полчаса непрерывной битвы, не говоря уж о топовых способностях артефактов. Шаги противника звучали метрах в 8 за спиной. Обернувшись, я сколдовал огненную стрелу, чисто чтобы убедиться, что у преследователя колдунство ноль, и на него магия не действует. Он поднял щит, и, понимая, что сейчас будет рывок, я отпрыгнул в сторону. Подошва у ботинка зацепила, и меня развернуло в полете. Вскакиваю, и едва успеваю отразить брошенное копье. Противник использует прыжок, приседаю, и удар приходится в щит, а я кастую забучие пески в то место, куда он должен упасть. Он проваливается по колено, но тут же использует перемещение, оказывается за мной, и я чувствую удар в спину. Срабатывает барьер, из кольца экстремала. Слава системе, его не активировало касание щитом. Тут же обновляю баф. До следующего отката 2 часа. Разворачиваюсь и стреляю шипом в неприкрытую часть ноги. Есть. На босса действует 3 секунды. Подпрыгиваю и бью в сердце едва различимого сквозь туман человека. Да. Выдыхаю, и тут наконечник копья бьёт меня точно под подбородок, снова сбивая барьер. Отпрыгиваю и с ужасом вижу, как противник быстро встаёт. В его груди дыра, только кровь из неё течёт медленно и не такая, какая должна быть. Он выглядит как я, но это зомби. И невероятно, у него нет моих вещей. Он просто использует какой-то свой набор артефактов и свитков. Подтверждая мои слова, он повторяет мой недавний манёвр, и земля под моими ногами превращается в забудчий песок. Перемещаюсь и снова стреляю ему в ногу. Он ждёт этого и успевает опустить щит. Всё ясно. Те многочисленные ловушки, что я установил в административном здании, полная херня. Врак учится, и как только поймёт, что они там есть, станет осторожничать. Так что у меня одна попытка. делаю ложное движение, будто собираюсь бросить копье, и когда он закрывается, разворачиваюсь и, используя рывок, убегаю. Недалеко, он сразу что-то костует, и его шаги снова раздаются в 5 метрах позади. Использую уклонение. Вовремя брошенное в спину копье проходит мимо. Просто ради отвлечения кидаю в преследователя подряд оба имеющихся заклинания ледяной стрелы. Он немного сбивается с шага, но выигрываю я максимум метра. На меня ложится сразу несколько дебафов, понижающих скорость и статы, выпивая заранее подготовленное зелье снятия негативных эффектов. Передо мной вход в административное здание. Перепрыгиваю ступени крыльца и влетаю внутрь. Теперь главное не промазать. Нужное место на лестнице помечено большим нацарапанным крестом. Это главная и самая мощная ловушка, моя единственная надежда». «Использую свиток Монок, и в этот момент меня срубает с ног моя любимая комбинация «Рывок» плюс выставленный щит и копье». «Бог пронзает болью, и я качусь по каменному полу». «Вы заражены зомби-вирусом». «Через копье!» «Монок сработал, но во время каста меня толкнули, и он сдвинулся аж на пять метров от нужного места». В моём распоряжении всего 5 секунд, пока враг атакует созданную приманку, а я лежу на полу с распоротым боком и заражённый вирусом. Выпиваю большое зелье лечения. Монок времёт действует 3 секунды, врубая замедление времени и сразу же за ним последний оставшийся монок. На этот раз он появляется там, где нужно. Зомби уже сделал два шага ко мне и занёс копьё, но снова отвлёкся и бросился к нацарапанному на полу кристаллу. Я делаю несколько шагов, оборачиваясь и убедившись, что цель стоит там, где надо, резким ударом меча перерубаю натянутую верёвку. Поднимаю глаза и в замедленной съёмке наблюдаю, как из-под крыши отделяется перевёрнутый и висящий до этого на верёвках стол, сверху гружённый каменными блоками, и летит вниз. Замедление времени. Время действия 5 секунд. Монок. Время действия 1 секунда. С треском столб опускается на голову моего двойника и разламывается пополам. Тяжёлые камни падают на него и на лестницу. Радость длится всего мгновение, пока я не понимаю, что череп врага выдержал удар. Его сбило с ног, придавило и, может, даже что-то сломало, но правая рука свободна, в ней же может возникнуть копье. И хрен, я смогу подскочить, чтобы мечом отрубить ему голову. Идиот. Активирую оба свитка повышения характеристик, увеличивая каждую на шесть на полминуты и юзаю превращение в пантеру. Мгновенная вспышка боли, и я падаю на четыре лапы. Сразу становится намного светлее, но цвета теряют яркость. Передо мной добыча. Прыгаю. В руке добычи появляется острая палка. Она не успевает ей замахнуться и лишь царапает мою кожу. В полете бью лапой по шее, разрывая ее до кости. Приземляюсь, и разворачиваюсь. Добыча исчезает и появляется в 10 метрах от меня, и тот же падает. У неё повреждены ноги. Припрыгу, прижимая её к земле, рву зубами, деру когтями. Передо мной хребет с свисающими кусками чёрного мяса. Разиваю челюсти и изо всех сил давлю. Зубы крошатся, но и кость постепенно поддаётся. Собираю все силы и давлю снова. Раздаётся хруст, и хребет разделяется на части. Мне больно, и голову застилает туман. Надо вернуться в тело человека. Действие превращения в пантеру отменено заклинателем. Вы заражены зомби-вирусом. Критическое поражение. Срочно примите противоядие. Голова кружится, перед глазами всё плывёт. Опустошаю все оставшиеся бутылки с зельем устойчивости к заражению. Последний порция и тщательно полощу рот и промываю раны. Контакт был таким плотным, а концентрация яда так велика, что не сработала даже обещанная после предыдущего применения защита. Хотя, может, сработала. В конце концов, я рвал зомби руками. «Бу-у-у-у! А почему я еще здесь? Оглядываюсь и вижу, что глава моего двойника шевелится. Хрена себе! У него же перегрызен позвоночник! Он что там, на зубах ползет?» Я достал меч и принялся рубить поверженного врага, надеясь, что если отделю голову от тела полностью, он всё-таки наконец поддохнет. Мир отбора. Бело-голубой вибрирующий пик. Вечер. Низколетящие облака. Свежий зимний воздух, синий свет и люди повсюду. И самое главное никакого грёбаного тумана. Ноги ослабли, и я сел на подмёрзшую грязь. Александр вернулся! Сразу несколько русичей заметило моё появление и сообщили об этом остальным. Хорошо, знакомых лиц поблизости не было, что неудивительно. Все или в секретной локации, или на каче. Шмотки при мне, кроме кучи моих нервных клеток. Зомби-двойник ничего не потратил. Первым делом я выхватил бутылку с самым сильным стимулятором и залпом выдолил её. Показалось мало. Тогда я отключил сопротивление ядом и сделал маленький глоток адреналина. Вот. Теперь хорошо. Ко мне подбежал высокий темноволосый парень. "Рядом Саша!" с ходу крикнул он. "Меньше 200 так прошло. Остальным ребятам готовится?" "К чему?" я не понимающе посмотрел на него. "Ну как?" он удивлённо вскинул брови. Большая часть топов ушли в стоп, но некоторые остались. Плюс те, кто ближе к 30-му уровню, договаривались же? «Если кто-то успеет убить босса за двое суток, вернуться и рассказать, что там. Тогда они тоже пойдут». «А-а-а-а-а», — протянул я, с трудом вспоминая разговор. «Охренеть! Он состоялся меньше двух суток назад. Ощущение, будто месяц прошел. Такими они вышли насыщенными. Я, так понимаю, первый вернулся?» «Ну как?» — парень опустил голову. «Живой, да. А так двое наших еще вчера мертвые у столба появились». — Вот оно как. Погибшие возвращаются сразу. Значит, все остальные еще живы. — Зови всех, расскажу. — Может, в штаб пойдем? — Не-е-е, мне и здесь хорошо. Он убежал, а мне действительно было очень хорошо. Адреналин немного изменил сознание, и я ловил легкий кайф. И нисколько себя не корил. Скоро его действие пройдет. А после пережитого мозг нужно перезапускать. Скорее собрались члены второй волны, и я поведал о том, что со мной произошло. Так что у кого очков много, он уверен в себе и не боится голода и жажды, можно зайти, зачистить первый дом и сидеть в нём трое суток. Подвёл итог я. Если бы мне сейчас довелось снова туда попасть, я бы сам так сделал. Ну, край, добрался бы до второго. Там бухла много. Ответив ещё на несколько технических вопросов по монстрам и способам борьбы с ними, я передал Пети запрос на обмен. Через 10 минут он подтвердил готовность, и мой разум переместился в его тело в мире испытаний. Привет, Сань, воскликнул Костя. Ну что, на игру идти? Привет, Саша, улыбнулась Ксюша. Как всегда, меня встречали в кабинете. Привет всем, произнёс я и, откинувшись в своём кресле, повторил историю про секретную локацию и сделал вывод. Так что не стоит туда идти. Охренеть, растерянно пробормотал Костя. А как же девчонки? Светка. Думаю, прорвутся. Я постарался придать голосу побольше уверенности. Сейчас, пока два раза рассказывал, уже заметил в своих действиях достаточно косяков. Вот же первый дом можно было зачистить гораздо спокойнее. Ладно, не будем себя накручивать. Что у вас нового? У нас всё кипит. Сло взяла Ксюша и как всегда открыла тетрадь. Ещё плюс 12 сваражей. Договорились я о дополнительных поставках остальных ингредиентов. Теперь в большом дефиците только медовух и хоббитов, но скоро это изменится. Несколько крупных партий уже на пути сюда. Благодаря большому притоку деталей, успо и чертежей из Мирадбора, досрочно завершили возведение дополнительной линии обороны вокруг столицы, в том числе собрали двух робобоссов по системным чертежам. Так что если гмельцы всё-таки спалят нас и сунутся раньше времени, ещё неизвестно, кто победит. Тролль, которого ты нашёл, отправлен в колонну «Новый выводок мышей ищет редкие металлы. Места для ловушек на гмеильцев выбраны. Активно идет обустройство. Думаю, через несколько дней будут готовы. Под эти же цели поймали трех вражеских и нейтральных тридцатых. Наши гипнотизеры работают над ними. Ищем других. Из главного все. Рабочие моменты тебе вряд ли интересны». «По ловушке для гмеильцев особой спешки нет», заметил я, когда девушка замолчала. «Чем больше тридцатых подготовим под это дело, тем больше шанса на успех». Так что, скорее всего, этим займёмся уже после четвёртого этапа глобального события, непосредственно перед соревнованием. Как скажешь? Слушай, Сань, Костя уже пришёл в себя и подошёл к карте России. Наши же сейчас за своражами куда только не бегали, и сразу несколько докладов были о достаточно активной миграции орков в последнее время. Что ты имеешь в виду? Да не понятно пока. А как всё это в тысячи и больше километров от нас, в разных местах на севере и северо-востоке? Гостия указал точки, откуда пришли сведения. Мы с Петей обсудили и выслали шесть развед групп. По-хорошему, раз в пять больше надо, но все остальные заняты, сам знаешь чем. Да и снегоступов у нас только нет. Нам сейчас вообще не надо никаких лишних, особенно неожиданных движений у наших границ. Я задумчиво забарабанил пальцами по столу. Полученная информация немного напрягала. Попробуйте как-нибудь оптимизировать и ещё разведчиков выделить. А я поговорил с русичами. Вроде недавно захватили орков небольшую партию снегоступов и ршлём сюда. Договорились, придумаем что-нибудь. Ну ладно. Я протянул руку и взял лежащее в тарелке яблоко. Давайте тогда в двух словах, как в целом жизнь в столице? И буду возвращаться. Надо порешать там кое-какие дела, отдохнуть и двигать на кач. И тут этот гад оживает и выходит с постамента. Лёха возбуждённо рассказывал Пете и ещё десятку слушателей о своих приключениях в секретной локации. И прикинь, на меня похож, только уродливее и толще. Странно, а мой один в один я был, ухмыльнулся я. Саня, ты мне дашь хоть раз досказать? И как ты засрань с вообще его раньше меня завалил? Да я ещё два раза поспал в локации и полдня бухал в кабаке. «Зато я нашел секретную комнату с семью юными девственницами!» «Ха-ха-ха-ха!» — зажал Леха. «Надо полагать, когда уходил, они ими же и остались». «Конечно! Ведь для них моя роза цвела!» «Да и дел здесь полно!» «Молодец!» Я засмеялся, хлопнул друга по плечу и встал. «Ладно, надо перекусить и выдвигаться. Если следующее задание будет такое же геморройное, можно не успеть взять тридцать-пятые». «Иль!» — крикнул Леха, тыкая пальцем мне за спину. — Если это шутка тебе... Я запнулся на полусловие, так как стоящая за мной и широко улыбающаяся эльфийка прыгнула мне в объятия, едва не сбив с ног. — Я так волновалась за тебя. Никого не стесняясь, воскликнула она, покрывая мое лицо поцелуями. — А я за тебя, — прошептал я, крепко прижимая ее к себе. — А за меня-то чего? — удивленно протянула она, игриво смотря мне в глаза. Я еще три раза поспала и выпила немного в баре. Смех грянул со всех сторон, а я, уткнув лицо в золотые пряди, наслаждался столь редкими мгновениями счастья. Несмотря на то, что каждый из нас отдыхал на задании, тот сон в зачет явно не шел. Не помогали даже высокие параметры, и мы все были разбитыми и уставшими. Но тяжелые испытания пропустить не могли, и, удолбавшись стимуляторами по самое не хочу, при поддержке лучших из не ушедших на фарм русичей, и, обвешавшись самым тяжелым вооружением, зашли в столб. Вышли через полчаса, получив еще по двести пятьдесят тысяч опыта. «Если снаряды не экономить, вообще халява!» — довольно крикнул Леха, хлопая меня по плечу. «Даже с учетом того, что ты все ракеты мимо запустил!» «Не гони!» — отмахнулся я, открывая меню. «Триста пятьдесят тысяч осталось до тридцать четвертого. Завтра возьму!» «А мне пятьсот еще!» Огорчённо произнесла Иль. Да тоже завтра возьмёшь. Паня ждёт, сообщил подошедший Русьич. Вы как знаете, устало проговорил Лёха. А я в баньку, чего-нибудь пожую там и спать. Мне кажется, это отличный план, пивнул я. Быстро выполнив первые два пункта, мы с удовольствием приступили к реализации третьего. Нам с Иль досталась чистенькая уютная комнатка на втором этаже трёхэтажного дома с печкой. «Тепло-то как?» — блаженно улыбнулась эльфийка и сразу сбросила почти все артефакты. «И не говори. Я тоже разделся и, юркнув под толстое одеяло, прижался к боку девушки». «Сейчас или как проснемся?» «В смысле, или?» — строго посмотрела на меня Иль. «Ты чем там занимался, что у тебя такие странные вопросы возникают?» «Ну, мало ли ты устала?» — улыбнулся я, целую ее в шею. Настолько я не устану никогда, со стоном прошептала эльфийка и отключила остальные артефакты. И уснула быстро, а я, несмотря на усталость, лежал на спине и пялился в потолок. Осознать причину моего беспокойства удалось только когда открыл инвентарь и увидел аватар Фурфур. "Выйдешь?" На груди появилась тяжесть, а в темноте зажглись огненные глаза. Не чувствовала тебя долго, непривычное ощущение. неприятная. Привыкла». «Мне тебя тоже не хватало». И это было правдой. От роста параметров с течением времени или еще от чего-то я чувствовал все большую связь с фурфур. В последнее время мне совсем не нравилось слово «питомец». Похоже, происходило то, о чем еще четыре месяца назад говорила сестра Иль — «фри». Мы сближались и становились друг для друга больше, чем питомец и хозяином. «Иногда мне казалось, что когда я веду внутренние диалоги, то говорю не сам с собой, а именно с Лерри. Как прошло с убийцей?» «Те боль, страх и страдания, что он испытал последние часы перед смертью, заставили забыть его свое имя. А вот тех, кого он обижал, он помнил и все это время просил у них прощения». «Спасибо». «Обращайся». Лерри сделала несколько на удивление медленных и осторожных шагов по моей груди. А потом вернулась назад. Говори: "Я же чувствую, тебя что-то гложет". Не то чтобы гложет. Обычно хриплый, уверенный, даже зачастую грубый голос Фурфура сейчас звучал совсем иначе. Есть тут идея одна, но я не знаю, чем закончится. При плохом стечении обстоятельств ты умрёшь, а при хорошем получишь дополнительный инструмент в войне с синими. Я ухмыльнулся и почесал Лере между ушами. Внимательно тебя слушаю. Фурфур.